Глава 72. Семена. Мы с отряженными против меня кариком противниками почти столкнулись, когда я начал действовать. Первым делом вход пошла завеса тьмы, бесполезная в плане отрицательных эффектов, но крайне нужная, когда необходимо что-то скрыть. Например, брошенные под ноги моим противникам экспериментальные зелья массы. Увы, даже на одежде и обуви работали они недолго, буквально доли секунды, но от этого эффект оказался даже лучше. Я видел, как лиса сначала замедлилась, потом ускорилась, чтобы справиться с лишним весом, и чуть не споткнулась, когда он пропал, а ведь впереди еще полно разлетевшихся по округе капель, так что девушку и всех остальных ждет немало приятных сюрпризов. Не знаю, почему Карик решил использовать против меня именно отряд, специализирующийся на ближнем бое, но это точно было ошибкой. Я смог их запутать, перехватить инициативу, а потом пошли вход, набранные в мире огня камни-основы. «Печать, тип заточения, условия, досчитать до десяти». Я повторил эту атаку 12 раз, а потом, пока никто не успел выбраться из поймавших их в ловушку камней, Пошел по протаренной дорожке и закинул своих противников в мир колыбели, чем почему-то несказанно повеселил Карика. Он даже не расстроился от поражения своих людей. «У меня больше возражений нет. Можно, пожалуй, и поговорить, милыш?» Карик посмотрел на короля теней. «Тот еще раньше высказывал готовность к диалогу, вот только после того, как высший бог устроил мне испытание...» Милыш просто не сможет показать себя более доверчивым, чем его конкурент. «Только и мне сначала стоит проверить его силу. Посмотрим, что он сможет против моих теней. Люст, отбери десяток». Милыш дал команду и неспешно двинулся в сторону, оставляя мне драгоценные секунды, чтобы продумать план на грядущую схватку. «Ко мне основы у меня достаточно, вот только вряд ли мне дадут повторить уже известный маневр». Еще можно попробовать положиться на арку Балену. Но, увы, идеи, какой именно обман смог бы принести мне победу, у меня нет. Да и жалко тратить этот навык до того, как придет время. А может быть... Ваш противник Даур Сидан убит. Вы получили одно малое очко улучшения. Ваш противник Даур убит. Награда за убийство перехвачена». Системные сообщения, видимо относящиеся к закинутому в мир карика врагам, отвлекли мое внимание. Первые две строчки заставили улыбнуться, а вот следующие, повторившиеся еще восемь раз, наоборот расстроили. «Похоже, кто-то в колыбели перебил отправленных мною туда богов. Причем, если первая смерть пошла мне в зачет, то с остальными поступили гораздо хитрее». Хорошо, хоть имена Лисы и Олеси в списке так и не появились. Все же, пусть мы с девушками сейчас и враги, я их слишком хорошо знаю, чтобы желать окончательной смерти. Вы повысили стихию магии до основной. Вы повысили стихию магии до королевской. Добавлена возможность использования цвета маски, следующего по спектру за максимально доступным на 30 секунд. Прекрасно. Полученное только что очко вместе с одним из улучшенных. Я пустил на повышение стихии магии. И вот теперь мои зачарования, алхимия и заклинания действуют без ограничений. Более того, я добрался до фиолетового цвета маски, который мне теперь доступен аж целых сто секунд. Более чем достаточно, чтобы снова победить. Те не приближались, но я на сей раз не торопился им навстречу. Вместо этого я вытащил мешочки с высушенными и перетертыми внутренностями Гаргоны и Василиска. Хорошо, что заранее предусмотрел возможность повышения этой стихии и оставил свободные ингредиенты. Дыхание смерти. Когда враги почти добрались до меня, я встретил их не атакой, а заклинанием. Сначала из моего рта вырвалась стихия смерти, которая, благодаря на секунду повышенной до белого цвета маски, Моментально легла на каждого из моих противников. А потом в воздух взвился порошок, активировавший касание смерти. Почти как навык горгоны из лесоочищения, только менее очевидно. Разумеется, тени не планировали сдаваться. Люст использовал визуализацию, чтобы снять проклятие со своих собратьев, вот только успел он это сделать не сразу. На двоих касание сработало сразу, еще одного достало на второй секунде. «Похоже, сопротивление этой силе у теней почти нет. Это хорошо. Думаю, если повторить мою комбинацию достаточное количество раз, рано или поздно я выбью всех, кроме Змеи Лицева. А уже потом...» «Довольно!» Милыш сам очистил всех своих слуг. «Я увидел все, что хотел. Думаю, больше нет смысла никому умирать». «Неожиданно разумная позиция для того...» кого считают одним из самых жестоких существ в мире. Впрочем, я с этим полностью согласен. Тем более, что у меня только что получилось обнаружить нечто гораздо интереснее, чем объекты для применения заклинаний. Я нашел избранного, вернее, избранную. Пока я перемещался между отрядами Карика и Милыша во время этих двух дуэлей, то заметил обещанную в таком случае реакцию Кассы с Семенем. Оно начало понемногу прорастать. К счастью, вроде бы не настолько сильно, чтобы привлечь внимание, но достаточно, чтобы я понял, кто моя цель. Лена, паладинша. Моя первая ученица раньше и главная ненавистница сейчас. Именно она оказалась той, кто был нужен новой стихии. «Говоришь, никому нет смысла умирать?» Только услышав этот вкрадчивый голос... Я осознал, что к нам пожаловало еще одно действующее лицо. Хозяин, как и следовало ожидать, не смог остаться в стороне. А я вот думаю совсем по-другому. Даже удивительно, насколько все пока идет по плану, учитывая, каких сильных существ я тут собрал. Карик с Милышем приготовились к бою. Хозяин явно тоже не просто так явился, рассчитывает на победу, Но и мне пора приводить свой план в исполнение. Только бы и дальше все получалось как надо. Я использовал взор на Лене и принялся сравнивать ее стихии со своими. Хватит ли мне подарков короля обмана, чтобы скопировать ее и тоже стать избранным? Кстати, а не начать ли с самого простого варианта?